Что это за устройство? Он достал из кейса небольшую чёрную коробочку прямоугольной формы и положил её перед собой на стол. А кроме этого при мне больше ничего не было? Осторожно поинтересовался мужчина. А должно было быть ещё что-то, уточнил дознаватель. Вообще, это долгая история, но вижу, вы никуда не торопитесь, с сарказмом ответил Артём. Конечно. У нас масса времени. Учтиво ответил сидящий справа от Александра и добавил: Моё имя Роман Петрович. Можно просто Роман. Парень немного подумал и начал свой рассказ. Он вспомнил начало своего отпуска, когда с друзьями отправился в долгожданную поездку на Северный Кавказ. Они планировали посетить пару туристических маршрутов в горах Кабардино-Балкарии. Приземлившись в аэропорту Минеральных вод, Они добрались на такси до Пятигорска и заселились в одну из местных гостиниц. За первые пару дней посетили источник и прогулялись по горе Машук. В одном из туристических агентств купили путёвку на ближайший тур в Кабардино-Балкарию. На третий день утром они ехали в микроавтобусе и любовались местной природой. На пассажирском сиденье рядом с водителем расположилась молодая девушка. Она была местным гидом. На всём пути от Пятигорска она рассказывала о местных достопримечательностях, мимо которых проходил маршрут. Артём впервые посещал Кавказ. Величие и красота этих мест просто завораживали его. Особенно усиливали эффект погружения рассказы гида о местных легендах. Артём слушал программу с упоением и буквально поглощал каждое слово, доносящееся из динамиков. Большая часть пути пролегала по Баксанскому ущелью. И спустя пару часов туристическая группа начала пешую прогулку к одной из достопримечательностей. Находилась она чуть выше дороги на склоне горы Харахора. Это была древняя вертикальная шахта. Местные именуют её Заюковской трещиной, названной так в честь одноимённого села Заюково, расположенного ниже. Глубиной она была около 80 м, при этом боковые стенки состояли из идеально отшлифованных и подогнанных друг к другу каменных блоков. Засоров практически нигде не было видно, при том, что в эту шахту может с трудом протиснуться человек, имеющий альпинистское снаряжение. Гид также поведал, что исследователи, которые спускались вниз, доказали, что в шахте имеется хорошая тяга воздуха, идущего из глубины. Истинного её назначения, реальных размеров никто не знает и по сей день. С интересом выслушав различные догадки приятелей, для чего могло использоваться это сооружение, сделал памятные фото Артём решил снять несколько кадров окружающей природы. Он отошёл от основной группы немного в сторону и хотел найти более красивый ракурс, но не заметил, как оступился и покатился вниз по склону. Телефон выпал из рук после очередного удара о землю. Артём катился к кубарем, сминая кусты и траву под собой. Внезапно он понял, что при очередном кувырке земля под ним провалилась, и он начал падать вглубь. «Я сейчас разобьюсь!» В ту же секунду промелькнуло у него в голове. Мужчина увидел свет из провала сверху и куски почвы, порошитой травой, которые падали вслед за ним. У него сперло дыхание, и мышцы его тела невольно начали сокращаться. Прижимая подбородок к груди, турист рефлекторно приготовился принять удар. Но в следующий момент от быстро нарастающей паники и шока он потерял сознание. Артём открыл глаза и с жадностью вдохнул воздух, не понимая, сколько времени провёл в отключке. Приподнявшись, он опёрся на правую руку, другой начал ощупывать себя, желая удостовериться в том, что он цел и не переломал себе ноги или другие части тела. Не ощущая боли, мужчина всё же решил убедиться наверняка, ведь вокруг стояла кромешная тьма. По привычке Артём приложил руку к карману джинсов, чтобы проверить, на месте ли телефон, но увы, с горечью вспомнил, что выронил его, когда катился по склону. Мало того, что потерял телефон, так ещё и осветить нечем. С досадой пробормотал он: "Сколько я пролежал тут и почему не разбился?" Крутились мысли в его голове. "Если я упал сверху, почему оттуда не пробивается свет?" "Точно," Наверное, уже наступила ночь. Долго же я тут пробыл. Нужно попробовать позвать на помощь. Меня должны искать мои друзья. Да и гид обязан пересчитывать группу после посадки в микроавтобус. Артём не потерял самообладание и рассуждал здраво. Помогите! Ау! Я здесь! прокричал парень, что есть мочи, но с удивлением отметил, что эхо отсутствует. О ведь оно должно быть, так как он находится на дне глубокой ямы или расщелины. Ладно, раз так, нужно хотя бы на ощупь попытаться понять, где я. Может быть, я смогу выбраться самостоятельно. Артём встал на четвереньки, начал ощупывать землю и двигаться вперёд. Она казалась ровной, похоже, поверхность была каменной. Одной рукой он щупал перед собой пол. понимая, что может вновь начать падать, если вдруг попадёт на уступ или ступень на отвесной стене. Второй рукой мужчина водил перед собой в разные стороны, дабы ни во что не врезаться. Вокруг было настолько темно, что глаза, даже привыкнув к отсутствию света, не могли различить никаких силуэтов или очертаний. Так, что-то есть. Артём упёрся рукой в стену, она тоже была гладкой, как пол. Он уже почти встал на ноги, и в этот момент ударился головой о выступ, торчащий из стены. Его прибило обратно к полу, и он схватился рукой за ушибленное место, издав протяжный стон. Боль была адская. Поднимаясь в полный рост, встретить препятствие и врезаться в него то ещё удовольствие. Через минуту острая боль отступила. Артём аккуратно привстал и начал шарить руками вверх по стене. Из неё выступала полка, о которую он ударился. Прощупывая ее поверхность, он наткнулся на какой-то предмет. Он был очень легкий и по форме напоминал современный слуховой аппарат, только тоньше. Такая ассоциация возникла у Артема из-за того, что у его отца были проблемы со слухом. Парень помогал ему определиться с выбором моделей, читал отзывы в интернете. Он покрутил находку в руках, пощупал, слегка надавил. Предмет немного прогнулся и тут же вернул прежнюю форму. На ощупь материал напомнил собой что-то вроде плотного и гладкого пластика или резины. Фу. Что это такое? подумал Артём, бросив непонятную вещь обратно на полку, как вдруг увидел слабое голубоватое свечение, которое начало исходить от предмета. Очевидно, он среагировал на манипуляции парня или на тепло его рук. Вот так удача. Сейчас попытаюсь осмотреться. Всё же какой-никакой, а источник света. Артём взял предмет, приподнял повыше и начал водить им по кругу. Вот показались очертания помещения. Да, это было именно помещение, и к огромному удивлению парень смог разглядеть потолок. "Вот ило, как я мог упасть сюда через потолок?" не укладывалось в голове Артёма. Он решил поближе осмотреть полку. На ней лежало тряпьё и какие-то прямоугольные пластины. Он приподнял край одной и отпустил. та ударилась о стопку пластин, лежащих под ней, с характерным металлическим звоном. Артём провёл по её поверхности рукой. Она тоже была практически гладкой, но с лёгкими шероховатостями. На полке больше ничего не было. Исследуя соседнюю стену, он заметил выдающийся из неё уступ, идущий от пола и заканчивающийся на уровне пояса. Он напоминал тумбу, стоящую вплотную к стене. Поднеся источник света поближе, парень рассмотрел прорезь в самом его центре. Следующая стена та, что напротив полки, поначалу казалась пустой. Но поводив по ней рукой, Артём нащупал большую окружность, идущую от самого пола к верху. Её кант слегка выступал от вертикальной плоскости где-то на сантиметр. Больше ничего примечательного в ней не было. Дошла очередь и до четвёртой стены. По её центру проходила небольшая бороздка от потолка и до пола. «Похоже на двери в супермаркете, которые разъезжаются в разные стороны», — подумал Артём. Комната, в которой он находился, была размером примерно 4 на 4 метра. Высота до её верха, судя по всему, метра два с половиной. «Уже хоть что-то. Я в каком-то помещении, и оно явно не является провалом, в который я свалился. Значит, меня сюда кто-то принёс, пока я был в отключке. Но почему именно в это место?» Почему не в травмпункт, например, или на худой конец отнесли бы в микроавтобус? Артем перебирал различные варианты произошедшего. Но ни один из них не имел логического объяснения. Он не понимал, почему находится именно здесь. «А-а-а! Меня кто-нибудь слышит?» Парень впал в отчаяние и начинал кричать в надежде, что его услышат. Он начал бить ногой о стену, которая была похожа на двери. Но все тщетно. Он ничего не добился, только ушиб правую стопу. Поняв в итоге всю свою беспомощность, он облокотился спиной о стену и сполз к полу. Так он просидел около получаса. «Интересно, а воздух сюда поступает? И зачем я об этом подумал?» Эта мысль окончательно добила последние остатки самообладания Артема. Судя по размерам помещения, в котором вы находились, воздуха вам должно было хватить на промежуток от 46 до 114 часов. Более точное время зависит от состояния покоя. Однако вы благополучно это время уменьшили, исходя из описания вашего поведения. Приподняв глаза от монитора, деловитым тоном профессора выдал стучавший по клавишам мужчина. «К сожалению, я не могу проводить такие расчеты». А если бы мог, то сомневаюсь, что меня бы это успокоило, пояснил Артём. Я могу попросить стакан воды. Да, сейчас я принесу. Роман поднялся и вышел из комнаты. Через полминуты он принёс стакан прохладной воды. Артём осушил его и продолжил свой рассказ. Сидел у стены ещё какое-то время. Пленник прокручивал сотни разных мыслей и искал выход из сложившейся ситуации. Постепенно он успокоился и вспомнил, как проходил с друзьями квест, где нужно было сообща найти способ выбраться из запертого помещения. А почему бы мне не представить, что это просто игра или головоломка? Что я имею? Помещение с непонятными выступами и стенами, полку с требками, железками и непонятную светящуюся штуковину, рассуждал Артём. Перечислил все предметы, которыми располагал на данный момент. Он встал и подошёл к полке, взял тряпки, которые там лежали, разложил на полу, ощупал. Похоже на кусок плотного шёлка или что-то наподобие. По контуру напоминает накидку или кусок материала. Табличек было больше 10 штук, слегка шершавых на ощупь. Не густо. И что мне это даёт? Попробовать просунуть железку в дверь и расширить щель. вряд ли получится, но попытаться стоит. Артём взял одну железяку и после нескольких попыток оставил эту затею. Металлическая пластина при этом даже не согнулась, хотя он прилагал довольно большие усилия, когда пытался вогнать её между створок, если они, конечно, были створками. А что, если попробовать вот так? Мужчина подошёл к выступу с прорезью и попытался вставить в него табличку. Подходит с удивлением отметил он. Ну засунул я её внутрь, и что дальше? Ничего не происходит. Ай, да к чёрту всё это. Артём махнул рукой и опять сел на пол. Пол, кстати, не холодный. Я уже сижу довольно долго и только сейчас это заметил. Очень странно. Даже дома сидя на бетонном полу, покрытом ламинатом, иногда чувствуется холод, а здесь такого нет. Вот ещё одно свойство для моего квеста. подметил Артём. Проведя в раздумьях уже несколько часов, он перебирал одну гипотезу за другой и даже предположил уже, что это розыгрыш. Всё это время он крутил свой импровизированный светильник в руках. В какой-то момент ему это надоело, и от нечего делать Артём приладил его к своему правому уху. Завёл его сверху вниз и загнутый конец вставил в ушную раковину. Реально похож на слуховой аппарат и крепится идентично. Только Артём успел закончить фразу, как предмет начал светиться ярче. Он уловил это боковым зрением, да и в комнате стало заметно светлее. Она наполнилась голубовато-белым светом. Парень сначала захотел снять это устройство, но дискомфорта оно не вызывало, и он решил оставить его на себе. Интересно, что же я раньше его не надел? Артём снова встал И в тот же мгновение из прорези, где находилась пластина, которую Артём любезно оставил там, начало исходить слабое сияние. На выступе возникло свечение более синего оттенка. Оно заполнило практически всё пространство до потолка. Это было похоже на проекцию или голограмму. На самом выступе проявились различные линии и узоры. Информация, однако, никакой не наблюдалась. Артём с удивлением рассматривал проекцию. Потом решил попробовать дотронуться до неё и поднёс руку. На ней начали прорисовываться символы. На ней начали прорисовываться символы, сгруппированные по несколько штук. Они не были похожи на слова и казались странными. Некоторые состояли из линий, геометрических фигур, некоторые были какой-то невообразимой формы или вовсе состояли из разной величины точек, расположенных рядом друг с другом. Такого я ещё не видел. Что это может быть? Артем абсолютно не имел понятия, что перед ним находится. Он пробовал поднести палец к одному из символов, но осекся. «Пытаться тыкать на обум не очень хорошая идея. Может, она вообще током бьется?» Артем убрал руку от проекции, символы тут же исчезли. Поднес обратно. Появились. «Реагирует на мое приближение». Артем отошел на пару шагов назад, и проекция начала затухать. Подошел ближе. «Подвижение». И она вновь начала проявляться. Ну, здесь понятно. Если я рядом, она включается, подношу руку поближе, появляются символы. Технологично ничего не скажешь, но всё-таки что это? Так, если я раньше подходил и вставлял табличку, ничего не происходило, а когда надел эту штуковину на ухо, начали твориться странные вещи. Значит, она каким-то образом влияет на происходящее. Артём снял устройство и подошёл к вставленной табличке. Реакции не последовало. Тогда он надел его обратно, и тут же перед ним возникла прежняя проекция. Доказав опытным путём свою догадку, парень получил целое поле для экспериментов в такой маленькой комнате, особенно на фоне прошедших в бездействии часов. Надо попробовать вставить другую табличку и посмотреть, что будет. Артём заменял таблички поочерёдно, одну на другую. и перед ним возникали новые проекции и новые знаки, какие-то схемы и группы точек. Перебрав несколько, он бросил эту затею и подумал. «Интересно это все, только ничего не понятно». Пленник принялся ходить из стороны в сторону, ища разгадку ловушки, в которой оказался. Он остановился и оперся рукой о стену, похожую на дверь, как вдруг на ней проявились два символа по бокам. «Так, это уже интересней». Артём приложил ладонь к левому, но ничего не произошло. Потом решил одновременно дотронуться до обоих. Вдруг это действительно двери, а символы что-то вроде замков. Но стена осталась в своём прежнем состоянии. Оставался только третий вариант приложить руку только к правому символу. Что и сделал парень. С характерным звуком трения друг о друга двух каменных плит в половинки стены начали разъезжаться в разные стороны. Есть посклекнул Артём, сжав руку в кулак. Это была его маленькая победа. И правда, как в супермаркете, подумал он. Но картина, которая предстала перед ним за дверью, не была такой же весёлой, как ассоциация с магазином.